Действие второе. Сцена первая. Эльсинор. Комната в доме Полония. Входят Полоний и Рейнальдо. Полоний. Вот деньги и письмо к нему, Рейнальдо. Рейнальдо. Вручу, милорд. Полоний. Да было б хорошо до вашего свидания, голубчих, разнюхать там Как он себя ведет, Рейнальдо? Я это сам хотел, милорд. Полоний. Похвально, весьма похвально. Видите, дружок, Сперва спросите про датчан в Париже. Со средствами ль, кто родом, Где стоят и в дружбе с кем. И если б вдруг открылось, Что сына знают, От обиняков переходите прямо в наступление, не подавая вида. Например, скажите тоном дальнего знакомства. Я знал его друзей, встречал отца, знаком отчасти и с самим, понятно? Рейнальдо, вполне, милорд. Полоний, отчасти и с самим, хотя спешите вставить ну, очень мало. Но если это тот же шалопай, то так и так. И врите, как на мертвых, про что угодно, кроме сумасбродств, вредящих чести. Это Бог избави. Про все же разновидности проказ, сопутствующих росту и свободе, пожалуйста. Рейнальдо. К примеру, про игру? Полоний. Пожалуйста. Про пьянство, драки, ругань и дебоширство, даже и про то. Рейнальдо, милорд, не повредила бы этой чести. Полоний, зачем? Все дело соус как подать. Не обвиняйте в чем-нибудь чрезмерном, что было бы грубой крайностью. Зачем? Наоборот. Вы так представьте дело, что промахи его приобрели Налет огня, оттенок своеволья И внешность молодого озорства, Простительные всем. Рейнальдо. Но я смелюсь, Полоний. Спросить, к чему все это? Рейнальдо. Да, милорд, к чему все это? Полоний. Вот мои расчеты. Такие речи бьют наверняка, Когда вы вскользь, запачкаете сына, как за мажут рукава ваш собеседник, тотчас согласится и, если тоже замечал за ним подобные проделки, непременно прервет вас, скажем, на такой манер. — Сэр, — скажет он, — или друг мой, или сударь, смотря по званию и откуда сам, и как воспитан. Рейнальдо совершенно верно.